Глава 60, в которой описывается ужин, появляется Макбет и заваривается каша. По окончании представления наши друзья отправились в карете на квартиру к мистеру Орингтону, где их ждал заказанный виргенцами изысканный ужин. Мистеру Орингтону очень хотелось угостить их на славу, и генерал с супругой охотно приняли приглашение двух молодых холостяков —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 Это восхитительная пьеса, а мой муж и мистер Джордж вели себя несносно. Мы и вправду смеялись не в попад, больше там, где положено было плакать, признался генерал. Вы вели себя так, что в соседних ложах все оборачивались на вас и шипели тише, а из задних рядов портера кричали «Эй, вы там в ложе уймитесь!» Даже не упомню, чтобы вы когда-нибудь еще вели себя так дурно, мистер Ламберт».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 Скромно опустив глаза, возразила Тео. Правда сказать, пьеса меня очень растрогала, особенно игра «Миссис Уофингтон» в сочетании с ее красотой. Как не пожалеть бедную мать, которая обрела свое дитя и тут же снова его потеряла? Но если мне не следовало ее жалеть, я прошу прощения, папенька», с улыбкой прибавила девушка. «Видишь, Тео, дело просто в том, что женщины...»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 «Ну, конечно же бы, я бы очень опечалилась», — восклицает миссис Ламберт, «и мои дочери, ручаюсь, опечалились бы тоже». «Может быть, мы бы даже надели траур, мистер Уоррингтон», — говорит Тео. «Вот как», — восклицает Джордж. «И оба они, и он, и Тео, одновременно краснеют, потому что думается мне, что видит устремленный на них ясный взгляд юной Этти».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 И что же у вас? Трагедия или комедия? спросила миссис Ламберт. Разумеется, трагедия. Притом с несколькими ужасными убийствами отвечал Джордж. Давайте разыграем ее. А зрители пусть приготовят носовые платки. Я, впрочем, больше всего люблю, когда на сцене показывают тиранов сказал генерал. Трагедия. Подумать только. Ступай и сейчас же принеси ее сюда. Гамба! приказала миссис Ламберт негру. Гамба ответил. Низкий поклон и сказал «Трагедию. Слушаюсь, сударыня». «Она в большом бауле из свиной кожи, Гамба», — без тени улыбки пояснил Джордж. Гамба снова ответил поклон и отвечал столь же серьезно «Слушаюсь, хозяин». «Впрочем, знаете, эти моя трагедия погребена по целым ворохам белья, книг, сапог и всевозможных свертков. Какие пустяки!»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 И после этого заключительного тоста гости попрощались с хозяевами. Карета генерала и слуга с факелом уже давно ждали у подъезда. Что может быть натуральнее, если после этого приема, устроенного мистером Орингтоном, он на другой день отправился проведать своих гостей и осведомился, благополучно ли они прибыли домой и хорошо ли изволили почевать? «Ди что не говори!»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 Он пораньше захлопнул свою книгу в читальне Слоуна и, вполне возможно, обнаружил, что не помнит почти ничего из только что прочитанного. Так в чем же, скажите мне, причина этого волнения, этой нерешительности, этих колебаний и сомнений, этого трепета, который он испытывает, стоя перед дверью дома мистера Ламберта на дин стрит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 Мы теперь пасемся на воле, но если за изгородью заиграет военный рожок, разве не можем мы размять немного наши старые кости и проскакать по лужку, пока нас не загонят в стойло? Клоуны в разноцветных панталонах уже не волнуют моего воображения. Фея, мне кажется, безобразной, а ее стихи, невыносимой чепухой, но мне нравится наблюдать за детьми, когда они смотрят пантомиму. Я больше не танцую и не ужинаю, но с удовольствием гляжу на Эугению и флиртилу, когда они мило кружатся в вальсе, или на Люсинду и Орденю, когда они рвут пополам хлопушку. «Обжигайте свои пальчики, дети!»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 Живя сто лет назад и сотрудничай в «Лондон Магазин или в «Джентльмене», тогда, описывая ее мистеру Сильванусу Урбану, я бы сказал, что у нее милейшая шейка и сложение нимфы. Я написал бы в ее честь акростих и вославил бы нашу Ламбертеллу в изящном мадригале, который и сейчас можно было бы почитать,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 и ей сегодня лучше не выезжать вместе со всей семьей, а остаться дома. Все поехали поблагодарить семейство лорда Ротема за предоставленное им на время жилье, а папенька направился к себе в штаб коногвардейского полка. Он в отличнейшем расположении духа, мне кажется, он ждет какого-то назначения, но маменька страшно волнуется, боится, что его снова пошлет в чужие края.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 то, что нас растрогало, — это не настоящее чувство, а какое-то притворство. Но я, правда, не знаю, хорошо это или плохо. Так ясно и отчетливо все понимать. Мы с Этти решили, что впредь будем гораздо осторожнее восхищаться трагедиями. Так что, когда настанет ваш черед, берегитесь. А как, кстати, она называется, ваша трагедия? Она еще не получила крещение, но...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 «Так будем надеяться, что и ему улыбнется счастье со вздохом», — произнесла миссис Ламберт. «Да не всегда тут, как тут», — сказал Джордж, понизив голос. «Как? Вы слышали? Ах, Джордж, наша Тео просто... очень бог с ней, оставим это Джордж Уоррингтон», — воскликнула чувствительная маменька, смахнув слезу. «Фух!»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 во дворец его королевского высочества. Когда наступил черед Джорджа склониться в поклоне, принц проявил особую благосклонность. Он поговорил с мистером Орингтоном о войне и о походе Бреддека и, по-видимому, остался очень доволен умом и скромностью, проявленными молодым человеком в этой беседе.